«Мама!» — Перси и ее мать разом обернулись на напряженно зазвеневший голос Эйвелин. «У меня очень хорошее приданное, так ведь? То есть я хочу сказать, мне вовсе не надо гоняться за богатым мужем?» Было весьма странно услышать такой вопрос в городском экипаже с гербом графа Уайкоума, катящим вдоль Пикадили. «Да, милая!» «Ты вполне обеспечена!» Леди Уайкоум отложила только что купленную книгу и внимательно посмотрела на дочь. Изумленная Перси развернулась на сиденье. «Важно выйти замуж за человека, равного себе по положению в обществе. Неплохо, если он еще и столь же обеспечен». «Но почему, мам? Что, если я встречу перспективного молодого человека?» «О, боже, мистер Морган!» — подумала Перси. Она уже навела кое-какие справки. Джеймс Морган, второй сын провинциального эсквайра, с отличием окончил Оксфорд. Мечтает сделать политическую карьеру. Ему платят сейчас примерно столько же, сколько жалуют приходскому викарию. Папа ни за что не благословит такой мезальянс. «Все зависит от его связей в обществе и его родословной, милая. Ты уже встретила такого мужчину? Примерно догадываюсь, на кого ты намекаешь». «Вопрос риторический», — Эвелин широко улыбнулась, — «но Перси не обманешь этой фальшью». «А любезный лорд Линдон — это совсем другое дело», — продолжала леди Уайкоум. «Полагаю...» Им теперь можно заинтересоваться. Выбор удачный, выше всяких похвал. Твой отец придет в восторг. «Да, мама», — сказала Эвелин, и Перси, опомнившись, закрыла, наконец, рот. «Господи, только этого не хватало», — подумала она. Но разве его намерения изменились? Утром на Бонд-стрит он никак не обнаружил таких настроений, и по-прежнему желал склонить ее к уступкам и подчинить своей воле. Не лицемерил же он в самом деле. «Надеюсь, он сегодня вечером появится на маскараде у леди Кадберт. Твой костюм пастушки очень мил, Эвелин. Однако хотелось бы знать, что выберет лорд Айверн». «Он будет индийским магараджей», — весело сообщила Перси. Я видела его на Бонд-стрит сегодня утром. Он сообщил, что привезли сундук с шелками и драгоценностями, которые он отослал из Индии в свой особняк в прошлом году. Он обещал прислать мне наряды и украшения, чтобы я смогла одеться для маскарада. Она торопливо болтала, осознавая, что ее ревность и смущение ясно написаны на ее лице. «У него небольшая усадьба в Южном Девоне». он купил ее потому что в том саду хорошо растут его коллекционные растения все свои покупки он отсылал именно туда а не в родовой замок интересно однако задумчиво проронила мать индийский костюм на эвелин будет смотреться несколько прозрачно но весьма утонченно и ему в голову может запасть мысль взять ее в пару а ты как мы и задумали, можешь нарядиться молочницей. Казалось, она вовсе не заметила отчаянного взгляда Эйвелин. Перси оставалась надеяться, что сама она не выглядит столь же обескураженной. «Да, мама», — сказала она послушно, — «может, оно и к лучшему. Это спасет ее от соблазнов. Ей хотелось бы отказаться надуть губы и поступить по-своему». Вместо того она прикрыла глаза и заставила себя довериться материнскому сердцу.